Глава 11. Весна начало сезона добычи. Так было всегда и в особенности последние пять лет. Удалые разбойничи в атаге лихо грабили караваны на Амьенской дороге, начисто игнорируя неуклюжие попытки властей навести порядок. Да что они могут? Армия в лесу бессильна. Там строй не выставишь с плотными шеренгами обычных солдат, просто никто не собирается драться. Тем более здесь, на северо-востоке Галлии, Где намерение армейских командиров чихнуть погромче становится известно за неделю. Окрестные крестьяне всегда готовы снабдить и едой и одеждой, и предоставить отдых для усталых защитников. Да, именно защитников несчастных хлебопашцев. И неважно, что налоги повышаются, чтобы закрыть бюджетную дыру, образовавшуюся после бандитских налетов. Незачем об этом знать крестьянам. Им достаточно того, что атаманы платят, а иногда и щедро своих просто делятся добычей, отборной у ненавистных богачей. С такой поддержкой удача обеспечена, как обеспечены незавидные доли аристократов и купцов, которых так успешно осмеивают бродячие артисты. Так было, но так не стало. Неожиданно в борьбу с разбоем включилась, пожалуй, главная сила этого мира церковь. На всех, ну или почти на всех службах теперь основная тема проповеди не убей, не укради, не способствуй греху. И вот уже усталым героям отказывают в приеме на постой, в идее о одежде девушки уже не считают их достойными своих ласк. Это, конечно, не проблема. Для недовольных всегда найдётся сука верёвка. С девками серьёзным мужики всегда смогут управиться, а если отцы, братья и женихи не согласны, опять же сука верёвка всегда рядом. Но всё это уже не то. Овцы должны давать шерсть и мясо добровольно, с радостью, а не как в этом году. Вдобавок, словно этих проблем мало, стали происходить чудеса и вовсе невозможные. Стали исчезать люди. Ушли свизны и не вернулись. Ушли наблюдатели к дороге, и пропали, словно не было их никогда. Да что там? Несколько раз уже выходил на грабеж группы, скажем, человек 20, но к назначенному месту один-двое не дошли. Те, кто шел последними, ни крика, ни следов борьбы, ничего. Грешили на магов, но такое колдовство доступно лишь избранным, тем, кому просто нечего делать в густых хамьенских лесах. Глупые суеверные бывшие крестьяне стали поговаривать о спустившихся с небес душах убитых, что бестелесными призраками бродят в чащах и уносят в царствоть мы своих обидчиков. Прямо с телами, не оставляя врагу рода человеческую работу по отделению души. Призраки. именно так их стали называть в разговорах у костра. Напрасно сам король объяснял, что у разбойников появился новый враг. Ловкий, опасные, но ты всего лишь люди. Не помогло. Призраки и все. Непонятные, страшные. Они не боялись нападать и на разбойничьи отряды, что сами шли по лесу на лихие и весёлые дела. Всегда призраки, это название уже закрепилось намертво. Действовали так же, как сами бандиты при нападении на караваны. Внезапная атака лучников, уничтожение, если не получилось быстро отход, не вступая в прямую драку. Только призраком было легче. Им не нужна добыча, они приходили просто убивать. И начались побеги. Кого-то отлавливали, казнили смертями ужасными, от которых содрогались самые безжалостные сердца. Пока помогала, но поможет ли дальше? Ясно, что Амьенсен на этом не остановится. Успокай, одно, этот год решающий. Именно этим летом Амьен должен перейти под власть кастильской короны. Надо продержаться месяц, а потом начнется война. Амьенский полк идёт из города. Дальше все спланировано, роли расписаны, победа неизбежна, как неизбежна награда для всех участников этой тончайшей, сложнейшей многолетней комбинации, что была разыграна безупречно. Да, не без потерь, но так на то и война. И совершенно неважно, что на этой войне не гремят орудия, мушкетные залпы, не реют знамёна и об этих битвах не поют министры Люди здесь погибают также, а победы и поражения значит, для государств не меньше. Примерно так говорил король на совещании с командирами разбойничьих банд. Шесть банд всего около тысячи человек, но обученные и направляемый умелой рукой, они смогли за пять лет парализовать омьенскую дорогу, поставив богатейшее графство на грань разорения. Так был до сих пор, но не сейчас. Вначале король не верил, потом не понимал, что происходит. Два налёта возглавил лично, расставив бойцов на маршруте строго по науке. В походном построении не было слабых мест, каждая позиция дублировалась. Люди шли опытные и дисциплинированные. Тем не менее исчезли правые фланговые замыкающие дозоры, без звука, без следов борьбы, и без вообще каких-либо следов. Как назло и налет был неудачным. Охрана оказалась больше, чем ожидалась, Она была готова к бою, словно ждала, что нападение будет именно в этом месте, именно в это время. Пришлось отходить с потерями. возвращались злые потому не очень собранные, думали об упущенных деньгах, а не о дисциплине. Потому и не сразу среагировали на обстрел. Трое лучников сумели поразить шестерых, прежде чем озверевши от неудачи и растерянности бойцы дружно выстрелили в сторону нападавших, разумеется, без толку, бросились в погоню. Четыре десятка бандитов рвались убить, разорвать на куски. Казал, что добыча уже в руках, когда с фланга полетел град стрел. Их банально заманили в засаду, которая отстрелявшись, также быстро растворилась в лесу. В этот раз желающих продолжить погоню не нашлось. Итог четверо пропавших, пять убитых, 15 раненых из числа полусотни героев, вышедших утром из лагеря на привычный удалой разбой и несантима добычи. Едва не каждую ночь находит кровь кара... перерезанным горлом. Трупы демонстративно выкладываются на полянах для всеобщего обозрения и размышления: кто будет следующим? Мужчины, закончил выступление король. У нас проблемы. Скажу точнее, если бы голлицы стали действовать так в прошлом году, дела наши были бы плохи. Но они опоздали. Если мы не поддадимся панике, сохраним дисциплину бы способность, то победим. Главная операция запланирована на июль. Детали конкретной задачи я сообщу позже. А пока активные действия прекращаем, организуем усиленную охрану мест дислокации, ну, в смысле, охрану стоянок и занимаемся боевой подготовкой, натаскиваем людей на бои в городе. Как вы уже знаете, кто что не понимает, спрашивайте. Повторяю, никаких налетов, нечего размениваться на мелочь, когда впереди такая добыча. Объяснить это подчиненным доходчиво. Если не хватит слов, розгами, палками, чем хотите, лишь бы сохранить их живыми, обязательно боеспособными. Если нет вопросов вперед, нас ждет большая победа. Кабинет интенданта полиции. Итак, господа, кажется, мы победили. Несмотря на красивые слова, голос виконта де Романтена звучал уныло. За месяц ни одной попытки нападения на караваны, разбойники заграны в глухие леса, откуда не смеют высунуть носы. Можно докладывать графы и просить награды, так? Сержант, попробуйте объяснить, в чем я не прав. Или все же прав? Сотворите чудо и докажите, что все именно так, как я сказал. Гурвель, привычно расположившись в своем любимом кресле, пребывал в философском настроении. Строго говоря, последний вопрос должен был адресоваться ему. Но ещё утром они с Виконтом пришли к неутешительному выводу: ясно, что ничего не понятно, но как это понять, им пока не ясно. Виконт сказал, что это называется каламбур, после чего было решено привлечь к разговору младшего товарища по несчастью, гораздо выдавать иногда неожиданные идеи. Критиковать начальство, что может быть милее сердцу подчиненного? с некоторых пор Ажан получил право на иронию в узком кругу прямых командиров. Если серьезно, мы с вами знаем, что на этот год что-то готовится нашими соседями. Мы подозреваем, что бандиты с ними связаны. Мы также знаем, что за последнее время удалось здорово потрепать банды. Если честно, я надеялся, что наши разведчики заставят рядовых бандитов начать разбегаться, как видим, этого не происходит. Более того, караульная служба не просто усилена, она налажена по высшим армейским стандартам. Нам лишь изредка удается проводить активные мероприятия. Что еще? Да, каналы связи фактически заморожены. Такое впечатление, что весь гадюшник замер в ожидании. Чего? События? команды? Может быть, начало боевых действий, когда полк покинет город? Смотри, майор, какой орел служит под нашим руководством, обратился Дермантен к Гурвилю. Как лихо, я бы даже сказал изящно, он объяснил нам недалеким, всю правду о бытия!» бытиие. А Жан Растинен переводил взгляд с одного собеседника на другого, пытаясь понять, что сказал не так. А виконт горько рассмеялся. Не удивляйся, сержант, это я не над тобой смеюсь а вообще. Ты прав, это все известно. Но оказывается, иногда полезно услышать очевидные истины от кого-то другого. Говоришь, противник замер, ждет. Согласен, только не начало боевых действий, должно произойти что-то еще. Кто об этом что-то может знать? Я не имею в виду короля Костили. Здесь, в городе, вступил в разговор Гурвиль, наверняка их резидент, ведь есть же он где-то сидит себе над нами посмеивается. Только не наше дело его ловить. А из наших клиентов мне на ум два имени приходит: барон Деспирак и некий король. Плюс это таинственная организация. Если в ней есть второй, то, скорее всего, и первый и третий. Жан, что ты добавишь? Пожалуй, немного. Вряд ли резидент сам барон. Не Нетолично, слишком на виду, слишком много пьет, скандалит. Но вот прямая связь с резидентом у него должна быть непременно. А по королю организации согласен полностью. К счастью, по всем по ним у нас есть заделы, пора вступать в игру всерьез. И с бандитами надо кончать, пока полк в городе. Так что есть у меня предложение господа Неизводители обсудить. Задиристая колкость подчиненного была отметена добродушными усмешками начальства. Дальше начался серьезный разговор. В нем не было ярких эмоций, яростных споров и банальных слов. Эти люди не то, что разных званий и рангов, из разных классов, да что там, из разных миров и эпох, прекрасно понимали друг друга, как и положено профессионалам, объединившимся для решения простой задачи спасти жителей Амьена от убийств и грабежей. А все остальное, оно, конечно, скажется, но потом, когда цель будет достигнута, Но даже тогда они не смогут быть друг для, то есть господин, для короче, они уже не будут чужими. В результате совещания было решено сосредоточить работу на трех направлениях. Первая – операция "Гость". Цель через барона де выйти на резидента костильской разведки в Омене, подготовить разгром резидентуры до начала активных боевых действий. Работу вести совместно с контрразведкой. Второе операция "Карусель". Цель установить состав и руководителя организации, пресечь их деятельность. Третья операция Дубрава. Цель в кратчайшие сроки подготовить уничтожение разбойничьих банд силами Амьенского полка. Общее руководство, обеспечение взаимодействие с контрразведкой армии, доклады графа Амьенскому за интендантом Дермантеном. Оперативное руководство операциями за майором Гурвилем. На сержанта Ажанова возлагают управление агентурой, и наружным наблюдением, определение цели и при необходимости личное руководство егерями. как в последнее время стали неофициально называть третий взвод рота разведки Омьенского полка под командованием сержанта Тама